Правда, сейчас не было цвикующих вокруг пуль. Ну да, шквальный ветер и дождь в с брызгами тоже справлялись неплохо. Пожалуй, даже если нас и не смоет в гости к морскому лешему, до рассвета еще холод поработает. С приличным шансом кого-нибудь уработать окончательно и бесповоротно. — Серпей! — «Сам ты шар пей!» — бормочу. «Еще помесь, баллонки с пекинесом!» «Выпей!» Я только на третий раз понял, чего эльф от меня хочет. Флягу он мне пытался всучить, ну, ту самую, грязную Вот ведь упрямый. Другое дело, я, похоже, на какое-то время вырубился. По крайней мере... Как товарищ одиннадцатый ко мне подобрался, не помню в упор. Неужели засыпать начал? Холод и усталость — штука подлая, но не настолько же я еще дохлый. Потом вспомнил. Это же меня порывом ветра о скалу приложило. Хорошо так, крепко. Ох, ветер ветер, ветер, ветерочек. Тебя бы с такой вот постановкой удара В сборную по боксу, Чтобы мягкой вроде бы перчаткой Слева в челюсть, из копыт долой в нокаут. Потрогал затылок. Волосы мокрые. Так они у меня сейчас везде мокрые. Росли бы на пятках, И там бы насквозь промокли. Сергей, выпей. Да отстань ты от меня со своей самогонкой, Отмахиваюсь я. Хм, придумал тоже. В первую же ночь НЗ расходовать. отмахиваясь понятное дело, мысленно. Одна рука за веревку держится, Причем вцепилась намертво. Пальцы разве что арт тягачом оттогнешь. А вторая также за мешок хватается. Выпей, Колин, идите лесом. Сергей. И в этот миг очередная волна, Так по скале врезала, весь утес вздрогнул. И эльф тоже вздрогнул и выронил флягу. Она упала, ударилась о камень, подпрыгнула и весело так покатилась к краю уступа. Над краем я ее и поймал, той самой рукой, которую, секунду назад уверен был, мало что может заставить веревку отпустить. «На, Бармачу, держи!» И уйди, по-хорошему -по прошу. — Опять вы из этой деревяшки спорите? Удивительное дело, но выглядел товарищ гном веселым, честного. Я и сам поначалу с трудом глазам поверил. После такого вот распрозверского подъема стоит и улыбается, словно, как говорит старший лейтенант Светлов, в променандную прогулку сходил а не на отвесную скалу вскарабкался фигли ты чего так улыбаешься бормочу пещеру с драконьим кладом нашел лучше сергей много лучше пипи пещерку с горячим источником что ли не езжал лучше я кое кого не нашел я даже разозлиться на него толком не сумел ах ты говорю гли я ж тебе сказал чтобы к краю приближаться не смел ты говорил рискованно возражает фигли а я когда почти доверху в лес увидел что никакого риска не будет в такую ночь настоящий гном по колене то что к орку к эльфу незаметно подберется ну положим ты слышал как я спускался разумеется киивает эльф а еще раньше я отчетливо слышал как хлещет а камень веревка что ты спустил вниз да ты просто фигали перевивая я гума довольно сейчас другое важно ты точно уверен что наверху никого нет сергей обиженно так надду гном а ты место где закреплена веревка, я облазил все вокруг на три сотни шагов. Но разве что твои орки прячутся под камнями размером с ладонь. Большие камни я приподнимал, дабы заглянуть под них. Не верить фигле было нельзя. А значит, ошибался некий старший сержант. Черт! Ну неужели в здешней противодесантной обороне И впрямь сплошь тупицы сидят. Я с этой мыслью еще минут пять возился. Все пытался сообразить. То ли я такой олух, то ли противник. Какую-то еще более хитрую пакость замыслил. Даже когда подниматься начал. Первые метра три. Затем все в руки-ноги ушло. Уверен, сколько жить буду... Столько и скала это будет в моей памяти, навек впечатанная. Каждый ее сантиметр на пути вверх, каждая гладкость и шероховатость, каждая крохотная щель, за которую едва-едва получалось кончиками пальцев уцепиться. Ну а уж если попадался выступ, на который ногой удавалось упереться, Это была просто роскошь. Камень, дождь и ветер, Сегодняшней ночью эта троица Явно решила на темных богов поработать. А ведь фиг тут без веревки прошел, думаю. Подколдовывал, что ли? Вот залезу наверх, спрошу. Когда долезу? Лет через сто. Долезу. Непременно долезу. У меня-то ведь веревка есть. И все равно, на последней третьей пути я едва не сдох. Тело оно ведь тоже свой предел имеет. Порой бывает, мозг орёт надо, а пальцы в ответ, нет. Тебе надо, ты и цепляйся. А мы вот сейчас потихонечку так разогнемся, и то с два... За что-то еще хоть раз уцепимся. Мы, знаешь ли, маленькие, тонкие, А остальная туша вон какая вымахала. И по пять раз на метр Этакую тушу подтягивать, Это же форменное издевательство. Никакими медицинскими нормами не предусмотренное Тут главное не поддастся. Сумеет объяснить всяким своим деталям организма, что в боевой обстановке действуют не какие-то там медицинские нормы, а совсем другие. Те, которые в военное время. Из-за нарушений дисциплины, а то и предательскую деятельность, полагается... Так что давай, цепляйся и подтягивай. Потом... Уже никаких сторонних мыслей в голове не осталось. Только одна единственная — ползти вперед, наверх. Нет сил, не беда. Поползем на злости. Ее у нас много. А когда и злость кончится, истякнет, тогда надо просто тихонько прошептать самому себе «Вперед, разведчик!». Последние метры я на манер зомби двигался, в смысле ничего не чувствуя и даже не соображая. И живым человеком себя осознал, лишь когда через край перевалился, и фигли меня на пару метров от этого края оттащил. Это было счастье, незамутненное, что называется. Вообще люди большую часть времени идиоты потому что им для счастья целая куча всякой дребедей не нужна. Кому горячий паек, кому платье новое, кому медаль, а то и орден подавай. А настоящее счастье — это ведь на самом деле очень просто. Лежишь себе и понемногу начинаешь чувствовать боль в ладонях до да мяса ободранных, Локтях, коленях, плечах, ребрах, спине. Чувствуешь и радуешься этой боли, словно ребенок, конфетия. Потому что боль означает «Порядок, парень, ты еще жив?» А то последние минут десять уверенность в этом факте отсутствовала напрочь. «Мало нужно для счастья на самом-то деле». Очень мало. — Фигли, подойти сможешь? — Что случилось, Сергей? — Попробуй бог мне слева пощупать, только нежно. А то помнится мне, что в процессе подъема чего-то там явственно хрустнуло. — Так? — Ну, можно чуть сильнее. Чуть сильнее. — По-моему... — Ребра у тебя в порядке, — задумчиво так произносит гном. — Хруст же, что ты слышал. Перегнулся он через меня, дзинкнул чем-то. — Хруст, что ты слышал, — повторяют. — Издавал он. — Он — это мой леарион точнее его останки. — Вот ведь обидно, как получилось. Я его даже у эльфов не оставил. «Место в мешке выкрою, и на тебе!» «Понятно. Остались мы без музыки. Теперь его только похоронить где-нибудь надо. С почестями и надписью соответствующей. Пал смертью героя в ходе высадки во вражеский тыл». «Шутишь!» — констатирует Фигли. «Это радует!» На самом деле шутил я примерно наполовину. В похоронах музыкального инструмента еще и необходима семилость, производственная. Если черным вдруг все же придет в голову мысль край утеса прочесать, то разломанный лиарион может их и на дальнейший мыслительный процесс подвигнуть. В итоге насчет засады я оказался прав. Только правота эта запоздалая никакого удовольствия мне не доставила».